Жить, как мне нравится, или вовсе не жить. Так хочу я, так хочет даже святой. Но, увы, есть ли еще для меня радость? Есть ли еще у меня цель? Пристань, куда бежит парус мой, попутный ветер. Только тот, кто знает, куда он хочет, Знает также, какой ветер ему по пути. Ну, что еще осталось мне? Усталое, дерзкое сердце, Беспокойная воля, Крылья негодные, чтобы лететь, Разбитый хребет. А это искание своего дома, О, Заратустра, ты ведь знаешь, это искание было взысканием моим. Оно пожирает меня. Где дом мой? Я спрашиваю о нем, ищу и искала его, и нигде не нашла. О, вечное везде, о, вечное нигде. О, вечное, напрасно! Так говорила тень, И лицо Заратустры Вытягивалось при словах ее. Да, ты моя тень, Сказал он, наконец, с грустью. И немалая опасность грозит тебе. Ты, вольнодумец, и странник. Плохой день был у меня. Смотри, как бы не наступил еще худший вечер. Таким беспокойным, как ты, может, наконец, даже тюрьма показаться блаженством. Видела ли ты когда-нибудь, как спят заключенные преступники? Они спят спокойно. Они наслаждаются впервые своей безопасностью. Берегись, чтобы тебя, наконец, не уловила в сети какая-нибудь узкая вера, какое-нибудь жестокое, суровое заблуждение, ибо теперь соблазняет и искушает тебя все узкое и твердое. Ты утратила цель. Увы, как... Расшутишь, и как утешишь ты эту утрату. Вместе с ней ты потеряла и дорогу. Бедный, блуждающий, мечтатель, уставший мотылёк. Не хочешь ли ты на этот вечер иметь пристанище и отдых? Так иди вверх, в пещеру мою. Эта дорога ведёт к пещере моей. А теперь я скорее убегу от тебя. Уже ложится как бы тень на меня. Я побегу один, чтобы опять стало светло вокруг меня. К тому же я еще долго должен быть весел и на ногах. Вечером же будут у меня танцы, так говорил Заратустра. good day